Книга четвёртая. Маленький говожь. Глава первая. Злая шалость ветра. С 1833 года, когда монсёрмейская харчевня начала понемногу тонуть не в бездне банкротства, а в клоаке мелких долгов, у супругов Тенардье родилось ещё двое мальчиков. Таким образом, у них теперь было пятеро детей: две девочки И три мальчика. Это было уж слишком. Жена Тенердье с чувством особенной радости избавилась от двух младших ребят, совсем ещё крошечных. У жены Тенердье материнское чувство исчерпывалось одними дочерьми. Её ненависть ко всему человеческому роду начиналась с ненависти к собственным сыновьям. Как мы помним, она чувствовала к старшему сыну отвращение, к младшим же испытывала прямую ненависть. На что мне такая арава, ребят, говорила она. Объясним, как удалось супругам Тэнердье избавиться от своих младших детей и даже извлечь из этого выгоду. Все помнят страшную эпидемию крупа, которая 35 лет назад свирепствовала в кварталах Парижа, расположенных у реки Сены. В этой эпидемии одна женщина по имени Манйон в один день лишилась обоих своих детей, один умер утром, другой вечером. Это были два совсем ещё маленьких мальчика, очень дорогих для матери, так как они представляли собой ежемесячную ценность в 80 франков. Старик Жилнурман выплачивал Манйон эту сумму на воспитание детей. Деньги аккуратно выдавались от имени Жилнурмана его поверенным баржам, жившим на улице Руа де Сесиль. Со смертью детей должен был прекратиться и доход. Маньон начала искать путей к тому, чтобы поправить дело. В этом темном мире, к которому она принадлежала, люди знают друг о друге все, умеют хранить доверенные им тайны и готовы помогать друг другу. Маньон нужны были двое детей, а у Теннердье оказалось двое лишних и как раз с того же пола и возраста, как ее умершие дети. Дело выгодное для обеих сторон. Маленькие Теннердье превратились в маленьких Маньон. Маньон переселилась с Селестинской набережной на улицу Клошперс. В Париже тож диство личности часто нарушается при переселении с одной улицы на другую. Никто об этом никому не сообщал, закон не вмешивался в дело перехода детей из одних рук в другие, и всё совершилось очень просто. Только Тэнердье потребовала, чтобы Маньон платила ей за детей по 10 франков в месяц, та на это согласилась. Само собой разумеется, что Жюль Норман по-прежнему аккуратно продолжал давать Маньон деньги на детей и каждые полгода навещал ребят. Перемены в них он не заметил. Тэнердье, для которого всякие превращения были делом очень лёгким, воспользовался этим случаем, чтобы превратиться в Жон Драта. Обе его дочери, Игаврож, едва успели заметить, что у них было два маленьких брата. На известной ступени нищеты Человеческими существами овладевает равнодушие. Ребятишки тенардье, попавшие к манйон, не имели причин жаловаться. Благодаря получаемым за них 80 франкам, их берегли, как бережётся всё, что доставляет доход. Их сносно одевали, недурно кормили и обходились с ними почти как с маленькими борчатами. Им было гораздо лучше у манйон, чем у родной матери. Маньон разыгрывала из себя даму и никогда не говорила при детях на воровском жаргоне. Так прошло несколько лет. Вдруг бедных детей, до тех пор не знавших горя, сразу вышвырнуло в водоворот жизни. Тёмные дела темердья открылись, он был арестован. На улице Клошперс неожиданно нагрянула полиция. Маньон арестовали, всё остальное население дома, оказавшееся подозрительным, также не миновало цепких рук полиции. Оба мальчика, жившие у Маньон под видом ее родных детей, играли во дворе и ничего не знали о том, что происходит в доме. Когда они захотели пойти домой, то нашли двери своей квартиры запертыми и весь дом пустым. Живший напротив сапожник подозвал мальчиков и отдал им записку, оставленную для них матерью. На записке был адрес «Господин Барш, поверенный, улицу Руа де Сесиль».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 На повороте улицы Клошперс, порыв ветра, вырвал у него бумажку и унес ее, а так как сделалось уже совсем темно, то мальчик не смог отыскать записки. Ребятишки пошли, куда глаза глядят. Глава вторая. Гаврош находит дверь запертой. Поздно вечером какой-то мальчик спрашивает, Шедший, по-видимому, со стороны Аустерлицкого моста, шагал боковой аллеей бульвара Опитальк за стави Фонтенбло. Бледный, худой, одетый в лохмотья в февральскую стужу, мальчик во всё горло распевал песни. На углу улицы Пти-Банк е какая-то старуха, нагнувшись, рылась при свете фонаря в куче мусора. Мальчик толкнул её, проходя мимо, а потом отскочил и воскликнул: "Вот так раз!" «А я думал, что это огромная-огромная собака!» Он произнес слово «огромная» во второй раз еще громче и насмешливее, чем в первой. Рассверепевшая старуха подняла голову. «Ах ты, висельник!» — заорала она. «Дала бы я тебе хороший пинок ногой, если бы не была занята делом!» Но мальчик уже успел отойти от нее на достаточное расстояние. «Тю-тю!» — крикнул он. «Кажется, я не ошибся». и он пошел дальше, распевая «Ах, король наш ветрагон! На охоту вышел он, настрелять себе ворон!» Пропев три строчки, мальчик остановился. Он дошел до дома номер 50-52 и, видя, что дверь заперта, принялся колотить в нее ногами. Та самая старуха, которую он встретил на углу улицы Пти-Банкье, бежала к нему, громко крича и отчаянно махая руками. «Что такое?» Что такое, господи Боже мой, выбивают дверь, ломают дом. Удары сыпались с прежней силой. Разве можно так ломиться в двери? Едва не задохнулась старуха. Вдруг она остановилась. Она узнала мальчика. Как? Это опять ты, бесёнок? Скажите на милость, да это старуха Бюргон. Здравствуй, тётушка. Я пришёл навестить моих предков. Старуха скорчила гримасу. «Никого из твоих тут нет, постреленок!» «Неужели? Где же отец?» «В тюрьме Лафорс». «Вот так штука, мать!» «В тюрьме Сен-Лазар». «Ух! А сестры?» «В исправительном доме!» Мальчик почесал за ухом, взглянул на тетку Бюргон и сказал... «А-а-а!» Потом он повернулся на одной ноге, И старуха, продолжавшая стоять у двери, минуту спустя услыхала, как он запел своим звонким детским голосом, углубляясь под чёрные вязы, трепетавшие от зимнего ветра. Ах, король наш, вид драгон, на охоту вышел он настрелять себе ворон. Он забрался на ходули, кто под ними проходил, два сантима платил. Глава 3. Маленький Гаврош извлекает пользу из Наполеона Великого. Весной в Париже часто дуют резкие, пронизывающие ветры. Эти ветры, омрачающие самые ясные дни, похожи на потоки холодного зимнего воздуха, врывающегося в хорошо натопленную комнату сквозь щели оконных рам или плохо притворённую дверь, точно ушедшая зима не закрыла за собой двери. и из этих дверей несет холодом. Весной 1832 года эти ветры были особенно резки и беспощадны. Однажды вечером, когда ледяной ветер дул с такую силу и точно вернулся январь, так что горожане снова надели свои теплые плащи, маленький гаврош, весело поеживаясь в своих лохмотьях и притворяясь восхищенным, стоял перед окном парикмахерской в окрестностях Лорм-Сен-Жерве. На нём была женская шерстяная шаль, бог знает где подобранная, из которой он сделал себе мужское кашне. Он делал вид, что замер в восторженном созерцании восковой невесты, которая в подвинечном наряде с померанцевым венком на голове вертелась в окне посреди двух ярко горявших кенкетов, показывая прохожим то спину, то вечно улыбающееся лицо. В действительности Гаврош заинтересовался этой фигурой только для того, чтобы, не возбуждая подозрений, наблюдать за тем, что происходило в самой парикмахерской. Он выискивал случай с тибриц выставки кусок мыла, чтобы потом продать его за одну су куаферу из-под места. Ему уже не раз удавалось поужинать таким образом. Мальчик называл этого рода промысел, к которому чувствовал призвание бритьём цирюльников.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 Церульник в своей хорошо натопленной лавке кого-то брил, не переставая искоса поссматривать на настоящего снаружи под окном продрогшего мальчишку с дерзкими глазами. Пока Гаврош глядел на мыло, делая вид, что любоится восковой невестой, двое мальчуганов ещё меньше его, одному могло быть лет 7, а другому не больше 5, оба довольно прилично одетые, робко повернули ручку двери и вошли в парикмахерскую.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 Церюльник повернул к ним перекошенное от злости лицо и не выпуская бритвы из правой руки, левую толкнул старшего мальчика, а коленкой меньшего обратно к двери. Выпроводив их на улицу, он захлопнул дверь и сердито сказал: "Зря только холод напускают". Дети побрели дальше, громко плача. Между тем нашла тучи и начал накрапывать дождь. Мальенкий Гаврош догнал мальчиков и спросил их: "Что с вами, ребятки?" Нам негде ночевать, ответил старший. Только то, сказал Гаврош, эка подумаешь, беда. Да разве из-за таких пустяков Ривуд, какие-бы глупенькие? И с видом граделивого превосходства, сквозь которое просвечивала покровительственнае нежность, добавил: Марш за мной, мелюзга. Хорошо, сударь, покорно сказал старший из мальчиков. И малютки пошли за Гаврошем с таким же доверием, с каким пошли бы за самим архиепископом. Они даже перестали плакать. Гаврош повёл их по улице Сен-Антуан, по направлению к площади Бастилии. Бастилия, старинная парижская тюрьма, была взята восставшим народом 14 июля 1789 года и разрушена. На её месте была разбита площадь. По пути он бросил негодующий взгляд назад, на витрину парикмахерской, и пробормотал. «А вот бессердечная треска! Должно быть англичанин!» Цирюльник пробудил в нем дух воинственности и задора. Перепрыгивая через канавку, он нечаянно задел бородатую привратницу с метлой в руках, похожую на ведьму с Брокена, и крикнул ей, «Вы сегодня вышли вместе со своим конем, сударыня!» Брокин гора в северо-западной Германии, на которой, по народному поверью, по ночам собираются ведьмы. Потом он забрызгал грязью лаковые сапоги какого-то прохожего. "Дурак", обругал его тот, взбесившись. Гаврош высунул нос из-под своей шали. "На кого вы изволите жаловаться, сударь, с противон?" "На тебя", сказал прохожий. "Контора заперта, я больше не принимаю жалоб", отрезал Гаврош. Дальше Гаврош заметил под воротами окоченевшую нищенку лет 13, у которой из-под слишком короткой юбки виднелись посиневшие коленки. "Бедная девчонка", сказал Гаврош. "У неё нет даже штанолон. На вот, возьми хоть это". Распутав тёплую шерстяную ткань, которая была обмотана его шея, он набросил её на исхудалые посиневшие плечи девочки, превратив таким образом кошне снова в шаль. Девочка взглянула на него с изумлением и молча приняла подарок. Брр, произнёс Гаврош, дрожа от холода. Точно в наказание за доброе дело немедленно полил проливной дождь. "Это ещё что такое?" воскликнул Гаврош. "Ого, как поливает. Если так будет продолжаться, я перестану быть добрым. Впрочем, не беда", проговорил он, бросив прощальный взгляд на нищенку, которая свернулась в клубок под шалью. Зато она получила прекрасную тёплую шкуру. И взглянув на мрачную тучу, нависающую над его головой, он задорно крикнул: "Что, взяла?" Малыши изо всех сил старались поспеть за ним. Они проходили в этот момент мимо одной из тех толстых железных решёток, которые устроены у окон булочных, так как хлеб оберегают наравне с золотом. Гаврош обернулся к своим маленьким спутникам и спросил их: "Ребятки, а вы обедали сегодня?" Не отсудер, ответил старший. Мы ничего не ели с самого утра. Значит, у вас нет ни отца, ни матери, продолжал Гавруш. Извините, сударь, у нас есть и папа, и мама, но мы не знаем, где они, возразил старший мальчуган. А. -а. Ну и ну и раз, пожалуй, лучше этого и не знать, проговорил Гавруш. Он был философ. Вот уже 2 часа как мы ходим, продолжал старший из мальчиков, и ищем на панели нет ли чего поесть. Но ничего не нашли. Конечно, собаки жрут всё, что валяется на улице, сказал Гаврош. Помолчав, он добавил: "Значит, мы потеряли наших родителей. Мы не знаем, что с ними сталось. Это скверно, мои милашки, нехорошо так отбиваться от взрослых. Нужно постараться уладить дело". Он не стал больше расспрашивать ребятишек. Не иметь пристанища ко невидаль. Старший из мальчуганов, уже почти вернувшийся к свойственной его возрасту беспечности, вдруг сказал: А мама обещала свисти нас на вербу в вербное воскресенье. Вот так диво, ответил Гаврош. Мама у нас важная дама. Есть чем хвастаться. Габрош остановился и принялся шарить во всех заплатах своих лохмотьев. Наконец, он поднял голову с торжествующим видом. Успокойтесь, малоши, сказал он. «Нам всем троим есть на что поужинать!» И он показал им су. Не дав ребятишкам опомниться, он толкнул их перед собой в булочную, положил свою су на прилавок и крикнул, «Гарсон, на пять сантимов хлеба!» Гарсон, оказавшийся самим хозяином, взял хлеб и нож. «Режь на три куска, гарсон!» продолжал Гаврош и с достоинством прибавил. «Нас трое!» Увидев, что булочник, оглядев всех троих покупателей, отложил в сторону белый хлеб и взялся за черный, гаврош засунул палец в нос и с величественным видом бросил в лицо булочнику негодующий возглас. «Как секса?» Предупреждаю тех читателей, которые могут принять это восклицание за воинственный клич, которым обмениваются дикари в пустыне, что это самое обыкновенное выражение, которое они повторяют очень часто и которое означает «что это такое?». Булошник понял его. Это тоже очень хороший хлеб, только второго сорта, сказал он. Вероятно, вы хотите сказать самый плохой чёрный хлеб, возразил Гаврош с холодным презрением. Давайте нам белого хлеба, гарсон, слышите? Самого лучшего белого хлеба. Я угощаю. Булошник не мог удержаться от улыбки. Нарезая хлеб, он смотрел на детей таким сострадательным взглядом, что задел Гавроша заживое. — Позвольте вас спросить, господин пекарь, почему вы изволите так пялить на нас свои бурковы? — задорно спросил он. Нарезав хлеб, булочник бросил Су в кассу. — Лопайте! — сказал Гаврош детям. Но мальчики изумленно глядели на него, не решаясь взять хлеб. Гаврош расхохотался. Ах, да. Ведь вы не привыкли к таким словам", догадался он. "Кушайте!" и он сунул каждому по куску хлеба. Полагая, что старший из детей, казавшийся ему более другого достойным чести беседовать с ним, нуждается в особом поощрении, чтобы смелее приступить к еде, он прибавил, сунув ему самую большую долю. "Запихни это в свой клюв". Самый маленький кусок он оставил себе. Бедные дети, так же как и Гаврош, были очень голодны. Буквально разрывая хлеб зубами, они толкались у булочной. Хозяин, получив свою монету, смотрел теперь на них не очень ласково. Пойдёмте, сказал Гаврош своим спутникам. И все трое снова направились по дороге к площади Бастилии. Проходя мимо ярко освещённых окон магазинов, то и дело встречавшихся по пути Младший из мальчиков каждый раз посматривал на свои оловянные часики, висевшие у него на шее на тоненьком шнурочке. "Эки глупышка", проговорил Гаврош. Потом после некоторого раздумья сквозь зубы прибавил: "Ну, если бы у меня были такие малыши, я бы их лучше берёг". Когда не доели свой хлеб и дошли до угла мрачной улицы Дебалле, в конце которой виднеются угрюмые очертания тюрьмы Лафорс, кто-то вдруг окликнул его. "А!" Это ты, Гаврош? А, это ты, Монпарнас, точно таким же тоном ответил Гаврош. Взрослый человек подошёл к мальчику, и этот взрослый был известный в том квартале грабитель и вор Монпарнас. Монпарнас был в больших синих очках, и всё же Гаврош сразу узнал его. "Каким ты сегодня франтом", сказал Гаврош, и шкуру напялил, похожую цветом на льняную, при парку и синие очки, как у лекаря. «Умеешь наряжаться, черт бы тебя побрал!» «Тише! Не ори так!» — осадил его Мон Парнас. Он поспешно увлек Гавроша подальше от освещенных лавок. Держась за руки, за ними последовали и мальчики. Когда все очутились под темными сводами каких-то ворот, где были защищены от дождя и от чужих взглядов, Мон Парнас спросил. «Знаешь, куда я иду?» «В аббатство холм Раскаяния», — ответил Гаврош. полм раскаяния эшафот "Какой ты шутник?" Гаврош взял из рук Монпарнаса тросточку, потянул её за верхний конец и вытащил из неё кинжал. "Ага." одобрительно воскликнул мальчик, вставляя оружие на место. "При тебе жендаром переодетый штацким." Монпарнас подмигнул. "Вот так чёрт," продолжал Гаврош, "уж не собираешься ли ты сцепиться с фараошками?" "Как знать?" с напускным равнодушием, отвечал Мон Парнас. Не мешает на всякий случай иметь при себе булавку. Что же ты думаешь делать нынче ночью? Спросил Гаврош. Да так, разные вещи. С важностью процедил сквозь зубы Мон Парнас. И вдруг переменил предмет разговора. Ты куда идешь? Гаврош показал на обоих ребят. Укладывать спать этих детей, ответил он. Где ж ты их уложишь? У себя. У себя? «Где же это?» «В своей квартире?» «А разве у тебя есть квартира?» «Конечно есть!» «Где же?» «В слоне!» Мон Парнаса трудно было удивить, но тут он не смог удержаться от возгласа удивления. «В слоне?» «Ну да, в слоне!» — хладнокровно подтвердил Гаврош. «Что ж тут такого?» Хладнокровие мальчика вернуло и Мон Парнасу его обычное самообладание. Он сделал вид, что прекрасно понял Гавроша. Значит, в слоне? А удобно там? Довольно удобно, сказал Гаврош. Там, по крайней мере, не дует так, как под мостом. А как ты туда влезаешь? Очень просто. Стало быть, там есть дыра? продолжал Монпарнас. Есть, только об этом никому нельзя говорить. Лазейка между передними ногами. Фараошки этого не знают. И ты карабкаешься наверх, как кошка. Понимаю. Ты угадал. Один мик и меня уже нет. Но для малышей у меня есть лесенка, добавил он после минутной паузы. Где ты раздобылся этими младенцами? спросил Монпарнас. Гаврош просто ответил: "Мне один цирюльник на память подарил". Монпарнас вдруг задумался. "Однако ты сразу меня узнал", заметил он точно про себя. Тут он вынул из кармана два каких-то предмета, оказавшихся трубочками из гусиных перьев, завёрнутыми в вату, и сунул их себе в ноздри. От этого нос его принял другой вид. "Это тебя здорово меняет", заметил Гавруш. "С этими штуками ты не так безобразен. Тебе следовало бы всегда носить их в носу". Монпарнас был красивый малый, но Гавруш любил посмеяться. Шотки в сторону. "Как ты меня теперь находишь?" — спросил Монт Парнас. Голос его также совершенно изменился. В один миг Монт Парнас преобразился до неузнаваемости. — Полишенель! — воскликнул Гаврош. — Представь нам что-нибудь! Маленькие спутники Гавроша, которые до сих пор не вслушивались в беседу больших и были заняты ковырянием своих носов, при слове «полишенель» вдруг встрепенулись и уставились на Монт Парнаса в радостном ожидании. Но Монпарнас, которому не трудно было бы потешить малышей, сразу делался серьёзен. Он положил руку на плечо Гавроша и проговорило Чеканевое каждое слово. Вот что, мой милый, если бы я был на этом месте с моим догом, дагом и дигом, и если бы вы приподнесли мне 10 больших су, то, пожалуй, я не отказался бы поработать для вас. Но ведь Масленица уже давно прошла. Эта странная фраза произвела на Гавроша удивительное действие. Он с живостью обернулся и внимательно обведя вокруг своими маленькими блестящими глазами заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего спиной к ним. "А, вот оно что", сказал он и, пожимая рукой Монпарнаса, прибавил: "Ну, пока, прощай. Иду с ребятами к слону. В случае, если я тебе понадоблюсь когда-нибудь ночью, ищи меня там". Квартира моя на антресолях, привратника не полагается, спроси господина Гавроша, все укажут. Хорошо, отвечал Монпарнас. И они расстались. Монпарнас отправился на Гревскую площадь, а Гаврош к Бастилии. Он держал за руку старшего мальчика, а тот вёл младшего. Младший несколько раз оборачивался, чтобы посмотреть вслед по Лишенелю. Секрет загадочной фразы, которую Монпарнас предупредил своего собеседника о близости полицейского, заключался в том, что в ней многократно повторялись звуки Д и Г. Произнесённое Монпарнасом слово "дик" означало в сочетании с другими словами: "берегись, нельзя говорить свободно". Лет 20 тому назад в юго-западном углу площади Бастилии, недалеко от рва, прорытого вокруг этой крепости-тюрьмы, высился Странный монумент. Мы говорим монумент, хотя в сущности это был только макет. Это был слон 40 футов в вышину, построенный из камней и досок, с башней на спине, похожей на дом. Когда-то эту башню выкрасили зелёной краской, но впоследствии она сделалась чёрной от времени, дождя и непогоды. В открытом пустынном углу площади широкий лоб слона, его хобот, клыки, башня из палинская спина и похожие на колонны ноги вырисовывались на ярком звёздном ночном небе фантастическим силуэтом. Никто не знал, что собственно означало эта фигура. Это был величевый, резко бросавшийся в глаза призрак, рядом с едва различимым призраком Бастилии. Немногие иностранцы посещали этот памятник, а прохожие на него Вовсе не глядели. Он начал разрушаться. Каждый год от его боков отваливались пласты штукатурки, оставляя следы, похожие на раны. Ночью вид этой фигуры менялся. Лишь только спускались сумерки, старый слон преображался. В тьме ночи он становился величественным и грозным. Принадлежа прошлому, он сделался достоянием тьмы. В этот уголок площади, еле освещённый слабым отблеском отдалённого фонаря, Гаврош вёл своих ребятишек. Дойдя до огромной фигуры слона, Гаврош сказал своим спутникам: "Не пугайтесь, ребятки". Затем он сквозь пролом в ограде пробрался к слону и помог своим маленьким спутникам пролезть через этот же пролом. Немного испуганные дети молча следовали за Гаврошем, вполне доверяя этому маленькому провидению в лохмотьях, который уже дал им хлеба и обещает теперь дать место для ночлега. За оградой во всю ее длину лежала лестница, служившая днем рабочим на соседней стройке. Гаврош с необыкновенную для его лет силой поднял эту лестницу и прислонил ее к одной из передних ног слона. Около того места, куда достигала лестница, в брюхе слона зияло нечто вроде тёмной дыры. Гаврош указал своим гостям на лестницу и на дыру и сказал: "Ну, поднимайтесь и входите вон в ту дверь". Мальчики в ужасе переглянулись. "Ага, струсили, ребятки!" восклицал Гаврош. "Смотрите, как это делается". Он обхватил руками шероховатую ногу слона и в один миг, не пользуясь лестницей, очутился наверху. Он скользнул внутрь, быстрой как уж, и в несколько мгновений спустя дети увидели, как в тёмной впадине белесоватым призраком обрисовалось его бледное лицо. "Ну, влезайте теперь и вы, пигалицы", крикнул он. "Вы увидите, как тут хорошо. Лезь ты первый", обратился он к старшему из мальчиков. "Я тебе помогу". Мальчуганы подталкивали друг друга. Гаврош внушал им одновременно и боязнь, и доверие. К тому же шёл сильный дождь, и ребята решились. Первым полез наверх старший. Видя, что его оставили одного между огромными лапами страшного зверя, младший хотел было зареветь, но не посмел. Между тем старший со страхом взбирался всё выше и выше по перекладинам неустойчивой лестницы. Гаврош поощрял его одобрительными восклицаниями, точно учитель фехтования своих учеников или погонщик своих мулов. «Смелее! Вот так! Еще, еще! Ставь теперь ногу вот сюда! Давай руку! Не робей!» И когда мальчик был уже достаточно близко к нему, Гаврош с силой ухватил его за руку и подтянул к себе. «Вот так! Молодцом!» Ребенок пролез в отверстие. «Теперь, сударь, ждите меня!» «Милости прошу садиться», — сказал Гаврош. С ловкостью обезьяны он вылез из отверстия, соскользнул по ноге слона вниз, в густую траву, подхватил там меньшого мальчика и поставил его сразу на середину лестницы, потом стал сам подниматься позади него, крикнув старшему, «Принимай, братца, а я буду подталкивать его снизу». Не успел младший опомниться, как его тоже затолкали внутрь слона. Поднявшись вслед, Гаврош сильно толкнул лестницу, так что она упала на землю, забрался внутрь и хлопая в ладоши весело воскликнул: "Вот мы и добрались. Да здравствует генерал Лафает!" После порыва веселья он сказал: "Ну, крошки, теперь вы у меня в гостях". И действительно, здесь Гаврош был у себя дома. Этот величественный памятник сделался жилищем гомена. Ребёнок был принят и укрыт великаном. Проходя по праздникам мимо слона на площади Бастилии, разреженные буржуа окидывали его презрительным взглядом и бурчали: "Кому это надо?" А это служило для того, чтобы спасти от холода, снега, града, дождя в юге, укрыть от зимнего ветра. Это служило для того, чтобы дать убежище невинному существу, отвергнутому обществом. Это было берлогой того, для кого были заперты двери всех домов. Казалось, ветхий мастодонт, изъеденный червями и забвением, покрытый волдырями, ранами, плесенью, расшатанный и сточенный, покинутый, отверженный, этот в некотором роде исполинский нищий, чретно вымаливывавший ласкового взгляда у прохожих, сам пожалел другого нищего, бедного пигмея, который не имел над головой крова и бродил по городу босой, согревая дыханием окоченевшие пальцы, одетый в рубеще пытаясь с тем, что выбрасывается в мусорные ямы. Вот для чего служил слон на площади Бастилии. Щель сквозь которую Гаврош пролезал, находилась в нижней части брюха испалинской фигуры. Снаружа она при беглом взгляде не была заметна и притом настолько узка, что в неё могли пробраться только кошки да дети. Прежде всего надо сказать швейцару, что нас нет дома, если кто будет спрашивать. С важностью проговорил Гаврош. Юркнув в потёмке с уверенностью человека, знающего все закоулки в своей квартире, он достал доску и закрыл ею щель. Потом он нырнул куда-то в глубину. Дети услышали слабый треск спички, сунутой в пузырёк с фосфором. Внезапный свет заставил детей зажмурить глаза. Гаврош зажёг кусок фитиля, пропитанного смолою. Такие фитили назывались погребными крысами. Крыса-говроша, больше чадившая, чем светившая, слабо озарила внутренность слона. Оглядываясь вокруг, маленькие гости говроша видели гигантский остов слона изнутри. Длинное почерневшее бревно над их головами, с толстыми изогнутыми жердями по бокам, изображало как бы позвоночный столб с рёбрами. С бревна свешивались просочившиеся когда-то сверху и застывшие струи жидкой штукатурки. а между ребрами серыми перепонками протянулась густая паутина. Там и сям в углах виднелись какие-то черные пятна, которые казались живыми. Они быстро перебегали с места на место, точно испугавшись чего-то. Обломки, упавшие сверху и заполнившие нижнюю часть того, что изображало брюшную полость слона, позволяли свободно ходить по ней, как по полу. Младший из мальчуганов прижался к брату и пролепетал. «Как здесь темно!» Эти слова рассердили Гавроша. Притом мальчики казались такими испуганными, им явно нужна была встряска. "Что вы там пищите?" крикнул он. "Вам здесь не нравится? В тюльляри что ли прикажете вас поместить? Не скотели вы после этого? Смотрите во меня, я шутить с собой не позволю. Я вам покажу, как рыло воротить. Подумаешь, какие важные особы!" При боязни бывает полезно Легкая суровость, она придает уверенности. Дети подошли ближе к Гаврошу. Тронутый их доверием, он сразу перешел от строгости к ласке и, обратясь к младшему, мягко сказал ему, «Дурачок ты эдакий! Темно-то не здесь, а на дворе. На дворе льет дождь, как из ведра, а здесь его нет. На дворе стужа, а здесь хоть не дует. На дворе куча народа, а здесь никого, кроме нас. На дворе даже луны не видать, а здесь моя свечка, черт побери!» Ещё же вам ещё надо. Дети начали смелее оглядывать помещение. Но Гаврош не дал им долго заниматься этим. "Сюда", сказал он, вталкивая их в глубину комнаты. Здесь помещалась его постель. Постель у Гавроша была в полном составе. У него были и тюфяк, и одеяло, и алков с пологом. Тюфяком служил соломенный половик, одеялом большая, почти новая и очень тёплая серая шерстяная попана. Алков же был устроен следующим образом: три длинных шеста, два спереди, один сзади, были крепко воткнуты в самый низ брюшной полости слона, а верхушками связаны вместе так, что получался пирамидальный шатёр. На этот шатёр была накинута сеть из медной проволоки, искусно прикреплённая к шестам. Несколько больших камней придерживали края сети. Здесь под сетью точно в клетке и помещалась постель говруша. Всё вместе очень походило на жилище эскимоса. Гаврош раздвинул несколько камней, и полог раскрылся. "Ну, малыши, вползайте на четвереньках", сказал Гамен, помогая им пробраться под шатёр. Потом сам забрался вслед за ними и также плотно закрыл полог, укрепив его камнями, но только уже с внутренней стороны. Все трое растянулись на половике. Как ни малы были ребята, ни один из них не мог бы стоять в олькове, потому что он был слишком низко. Гаврош всё время держал в руке свой фитиль. "Теперь извольте дрыхнуть", скомандовал он. "Я потушу канделябр".